Так говорил он, и Гектор послушался брата советов. Быстрый герой с колесницы с оружием прянул на землю, острые копья колебля кругом обходил полчение, дух распаляя на бой, и восставил он страшную сечу. В бой обратились трояне и стали в лицо аргивянам. Вспять подались ряды аргивян, укротили убийство, мысля, что бог, незримый, не шедший от звездного неба, сам за врагов их поборствует. Так обратились трояне. Гектор еще возбуждал, восклицающий звучно к троянам, храбрые трое сыны и союзники славные наши, будьте мужами, о, други, вспомните бурную силу,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 Вакх устрашенный, бросился в волны морские и принят фетидой на лона, трепетный в ужас, введенный неистовством буйного мужа. Все на Ликурга прогневались мирно живущие боги, Кронов же сын ослепил Дриатида, И после недолгой жизни он наслаждался бессмертным всем ненавистной. Нет, с богами блаженными я не желаю сражаться. Если же смертный ты муж и вскормлен плодами земными, ближе предстань, да к пределу ты смерти скорее достигнешь».